Вице-президент стоял в кухне и изучал содержимое овощной коробки: тыквы горлянки, тёмно-лиловые баклажаны, помидоры и жёлтые сладкие луковицы. Он щёлкнул это плохим знаком. Значит, люди, которые окружают дом, уже начали уставать от этой истории. Как долго обычно длится подобное? 6 часов, 2 дня, а потом в здании пускают слезоточивый газ и все сдаются. Но каким-то непостижимым образом именно эти доморощенные бандиты сумели разрушить все планы по спасению заложников. Может, проблема была в огромном числе заложников, а может в сети, которая окружала вице-президентский дом, или в страхе случайно убить Раксану Кос. Как бы то ни было, ситуация не могла разрешиться уже третью неделю. Вполне естественно, что они уже не рассказывали на первых полосах газет и в первых сюжетах вечерних теленовостей. Всё вернулось на круги своя. Власти стали относиться к заложникам прагматичнее, и свидетельством тому были продукты, которые лицезрел вице-президент. На мгновение ему показалось, что остальные заложники выжили после кораблекрушения и теперь беспомощно наблюдают Как последний поисковый вертолёт улетает от них на материк. Еда недвусмысленно на это намекала. Вначале им доставляли всё готовое: сэндвичи и кастрюли с жареной курицей и рисом. Затем стали приносить обеды типа собери сам: хлеб, мясо и сыр в отдельных упаковках, но это это было уже совсем из ряда вон. 15 серых кур, розовых и холодных, сразу испачкавших разделочный стол, коробки с овощами, пакеты с сушёными бабами, банки с кулинарным жиром. Вспору нет, продуктов было довольно, куры выглядели свежими, но как превратить всё это в обед? Рубен полагал, что этот вопрос относится к сфере его ответственности, но на своей собственной кухне он не ориентировался совершенно. Он не знал, ни где висит дуршлаг, ни как отличить Майоран от Тимьяна. Он даже сомневался, что это знает его жена. По правде сказать, они уже очень давно жили на всем готовом. Рубен Иглесиас осознал это в последние недели, когда подметал полы и убирал постели. Может, он и трудился, не покладая рук на благо общества, но дома помощи от него было не больше, чем от комнатной собачонки. Так было с самого детства». Его ни разу в жизни не просили накрыть на стол или почистить морковку. Постель за него стелили сёстры, они же гладили его одежду. Ему понадобилось попасть в заложники, чтобы освоить навыки уборки и мытья. Каждый день его ждали тысяча и одна проблема, требующая немедленного решения. И хотя вице-президент принимался за работу едва открыв глаза по утру, и хлопотал не зная родуху, пока не падал вечером без сил на свою кучу одеял, Все равно он не мог содержать дом в том порядке, к какому привык. Как же сиял этот дом еще совсем недавно. Несчетное число девушек сметали пыль, терли и мыли, гладили рубашки и носовые платки и выметали в мельчайшие пылинки из самых дальних углов. Они полировали латунные накладки на входной двери, заполняли продуктовые шкафы сладкими пирогами и маринованной свеклой, И оставляли за собой лёгкий запах присыпки, которую его жена дарила им на день рождения каждый год в объёместой круглой коробке с пуховкой. Так что по всему дому пахло гиацинтами с примесью талька. Ни одна ни палатка в доме не требовала его внимания, ни один хозяйственный процесс не требовал его вмешательства. Даже его собственных детей купали и вытирали полотенцами и укладывали в постель, ласковые наёмные руки. И всё шло замечательно, абсолютно неизменно и замечательно. А его гости, кто они такие, те люди, которые никогда не относили свои тарелки в мойку. На худой конец, вице-президент мог просить террористов. Большинство из них были просто дети и кроме того выросли в джунглях. Тут он вспомнил свою собственную мать, которая кричала ему каждый раз, когда он забывал закрыть входную дверь. «Я, если тебе не досуг закрывать двери, я тебя в джунгли жить отправлю, там дверей нет». Заложники привыкли, что их домашними делами занимаются коммердинеры и секретари, а своих поваров и горничных, может, статься и в лицо не знали, Их прислуга не просто работала, она работала так старательно и незаметно, что о сути этой работы хозяева даже не догадывались. Разумеется, Рубен мог оставить всё как есть, в конце концов дом не его. Он мог просто наблюдать, как гниют ковры, облитые газировкой, и перешагивать через мусор, валяющийся вокруг переполненных корзин, но он был здесь прежде всего хозяином. Он чувствовал себя обязанным придать происходящему хотя бы подобие продолжающегося приёма и вскоре обнаружил, что ему это роль даже нравится. И не просто нравится. При всей своей скромности вице-президент начал подозревать, что у него есть определённый талант к домоводству. Полы, которые Рубен стоя на четвереньках натирал мастикой, в ответ на его старания возвращали себе прежний блеск, а больше всего Ему полюбилась глажка. Он не переставал удивляться, как это террористы не конфисковали утюг. В умелых руках эта тяжеленная раскалённая штуковина могла превратиться в смертельное оружие, не хуже винтовки. Глядя рубашки для сидящих вокруг в ожидании полураздетых мужчин, вице-президент размышлял о том, какой ущерб он при желании мог бы нанести террористам. Разумеется, вывести из строя всех не получится. Интересно, утюк отражает пулю, но он вполне может уложить двух или трёх, прежде чем его убьют. С утюгом в руках Рубен мог погибнуть как воин, и эта мысль помогала ему вернуть себе утраченное достоинство, придавала мужества. Он просовывал блестящий кончик утюга в карман разложенной перед ним рубашки, потом продвигал его вниз в рукав. Утюг выдыхал Облачка пара заставляя Рубенна Иглесиаса обливаться потом. Воротничок, вице-президент давно это понял, являлся ключом к успеху в всего дела. Но глажка это одно дело, глажку он освоил. Но сырые продукты повергали вице-президента в полную растерянность. Он просто стоял и смотрел на всё, что лежало перед ним. Кур он решил положить в холодильник. Мясо на жире держать нельзя, уже это он знал. Затем Рубен Иглесиас отправился за помощью. Э, Ген, мне нужно поговорить с Синеритой Кос. И вам тоже, спросил Ген. И мне-то уже признал ведь президент, что тут уже очередь, мне взять талончик? Ген покачал головой и вместе они отправились к Раксане. "О, Ген", сказала она и протянула ему руку, как будто они не виделись несколько дней. О, господин вице-президент, она изменилась с тех пор, как начала петь, или наоборот, стала прежней. Теперь она снова была всемирно известной певицей, которая за огромные деньги согласилась приехать на вечер, чтобы исполнить шесть арий. От неё снова исходило то особое сияние, которое испускают лишь знаменитости. Рубен всегда ощущал лёгкую слабость, когда приближался к ней. Она облачилась в свитер его жены, А вокруг горла повязал и шарф его жены, чёрный шёлковый шарф, расрисованный яркими птицами. О, как его жена любила этот шарф, который ей привезли из Парижа. Она надевала его один-два раза в год не чаще и хранила тщательно сложенным в оригинальной упаковке. Как же быстро Рубен отдал это сокровище Раксане. Его вдруг охватила внезапная потребность сказать ей о своих чувствах. О том, как много значит для него её музыка, однако Рубен Иглесиас сдержался, вспомнив о сырых курах. "Простите, великодушно", начал вице-президент дрожащим от волнения голосом. "Вы так много делаете для всех нас. Ваши репетиции просто дар Божий, хотя почему вы называете их репетициями, я не знаю, как будто ваше пение не идеально". Он потёр пальцами глаза и встряхнул головой. "Он ужасно устал, но я пришёл не за этим. Могу ли я побеспокоить вас просьбой об одном одолжении? Вы хотите, чтобы я спела для вас что-нибудь особенное? Оксана поглаживала концы шарфа. Хм, как я могу знать, чего я хочу? Любая ария, которую вы исполняете, становится для меня самой желанной. Отлично сказано, заметил Гэн по-испански. Рубен зыркнул на него, показывая, что в комментариях не нуждается. Мне необходим совет по кухне, продолжал Рубен. Необходима помощь. Не поймите меня неправильно, я бы ни за что в жизни не стал просить вас вставать к плите, но если бы вы смогли хоть самую малость проконсультировать меня относительно приготовления нашего обеда, я был бы у вас в неоплатном долгу. Раксана растерянно посмотрела на Гена. Вы его неправильно поняли. Не думаю. Попробуйте снова. Для полиглота Испанский язык всё равно что игра в классики для спортсмена-трейборца. Если уж он справлялся с русским и греческим, испанскую фразу худо-бедно поймёт. Особенно фразу повествующая о приготовлении пищи, а не о состоянии человеческой души. К тому же, с испанского и обратно Гэн переводил здесь целыми днями, это был здешний язык международного общения. Простите, обратился Гэн к Рубано. Скажи ей, что мне нужна некоторая помощь в приготовлении обеда. Приготовлении обеда, спросила Оксана. Рубен минуту поразмыслил над её словами, пришёл к выводу, что да. Он не просил о помощи в сервировке обеда или в поедании обеда, так что слово приготовление было вполне подходящим. Да? Приготовление? Почему он думает, что я умею готовить? спросила Раксана Гена. Рубен, английский язык которого был плох, но не безнадёжен, указал ей на тот факт, что она женщина. Те две девушки, если и умеют готовить, то только индийские блюда, которые, возможно, не слишком понравятся всем остальным, сказал он через Гена. Это ведь латиноамериканская психология, да? сказала она Гено. Я не буду обижаться. Очень важно не забывать о культурных различиях. Она одарила Рубенна любезной, но ничего не говорящей улыбкой. Мне кажется, это мудро ответил ей Ген, а потом обратился к Рубенну: "Она не готовит, но хоть чуть-чуть?" Не поверил Рубенн. Ген покачал головой. Совсем не готовит. Она же не родилась оперной певицей", настаивал вице-президент. У нее же должно было быть детство. Даже его жену, которая была из богатой семьи и росла избалованной девочкой в окружении всевозможных изысков, учили готовить. Возможно, но, насколько я понимаю, для нее всегда готовили пищу другие. Роксана, которая перестала следить за разговором, снова откинулась на обитую золотистым шелком спинку дивана, развела руки и чуть дернула плечами очаровательный жест, О, эти гладкие руки, никогда не мывшие посуду и не лущившие горох. Э, скажите ему, что его шрам выглядит гораздо лучше, надо его как-то порадовать. Благодарение Господу, что эта девушка была рядом, когда всё случилось. В противном случае ему пришлось бы просить меня зашить ему лицо. Должен ли я ему сказать, что вы не умеете шить, спросил Ган. Лучше, если он услышит это теперь. Певица снова улыбнулась, и пожелала вице-президенту всего хорошего. А вы умеете готовить, спросил Рубен Гена. Ген вопрос проигнорировал. Я слышал, что Симон Тибо жаловался на качество еды, он говорит так, словно знает в этом толк. К тому же он француз. Французы, как правило, умеют готовить. М-м, 2 минуты назад я бы то же самое сказал про женщин, вздохнул Рубен. Но с Симоном Тибо им повезло. При упоминании о сырых курах его лицо просветлело. «Еще и овощи есть, слава тебе, Господи! Хоть какой-то лучик света!» «Вот кто нам нужен», — сказал Ген вице-президенту. Пробираясь между слонявшими сапогастиной заложниками и террористами, они направились на кухню. Тибо сразу же устремился к овощам. Вытащил из коробки баклажан — Повертел в руках, почти разглядел на гладком, будто лакированном боку своё отражение. Тибо прижался носом к тёмно-лиловой кожуре. Особого запаха не было, но всё же от плода исходило что-то тёмное и земляное, что-то очень живое, и Тибо сразу же захотелось впиться в баклажан зубами. Хорошая кухня, сказал он. Разрешите мне взглянуть на ваши сковородки. Рубен Открыл перед ним все ящики и шкафы, и Симон Тибо провел тщательную инвентаризацию. Проволочные венчики для сбивания, миски для смешивания, ручные соковыжималки, пергаментная бумага, пароварки, кастрюли всевозможных форм и размеров от самых крохотных до громадных, 30-фунтовых, куда мог спрятаться не очень крупный двухгодовалый ребенок. То была кухня, где можно приготовить ужин на 500 персон. Кухня, способная накормить массы. А где ножи, спросил Тибо. Ножи висят на ремнях у этих разбойников, ответил вице-президент. Они намереваются то ли изрубить нас на фарш, то ли нарезать ломтиками. Тибо побарабанил пальцами по стальной столешнице. Весьма красивая штука, но у них сидит в Париже столешница мраморная. «Ах, как славно раскатывать на мраморе тесто для пирога!» «Идея неплохая», — сказал он, — «очень неплохая, раз уж они забрали все ножи!» «Гэн, пойдите и скажите командирам, что мы стоим перед выбором либо готовить себе пищу, либо есть сырую курятину. Если, конечно, им не прийти сырая курятина, скажите им, что мы осознаем свою моральную ненадежность». И понимаем, что давать нам в руки режущий инструмент можно только под усиленной охраной. А попросите их прислать сюда обеих девушек и ещё, может быть, того самого мелкого мальчишку Ишмаила. Да, парня, который может взять на себя всю ответственность, сказал Тибо. Произошла смена дежурного наряда. По крайней мере, Гэн видел, как два юных террориста натянули бейсболки и вышли за дверь, но Карман он так и не заметил. Если она уже вернулась, то находится сейчас в той части дома, куда заложников не пускают. Со всей возможной осмотрительностью он искал её повсюду, куда ему разрешалось ходить, но безрезультатно. Командир Бенхамин обратился он к командиру, который в столовой читал газету с ножницами в руках. Он вырезал из неё все посвящённые террористам материалы, как будто цензура могла помочь держать заложников в неведении. Телевизор вещал все дни напролёт, но заложники неизменно изганялись из комнаты, пока передавали новости. Одна кое-что до их ушей всё же долетало. В нашем рационе произошли некоторые изменения, сэр. Конечно, Тибо был дипломатом, но Гэн считал, что у него больше шансов добиться желаемого. Тут всё дело в характерах. У француза было слишком мало опыта в почтительности. Какие изменения, не поднимая головы, спросил командир. Продукты присылают мне приготовленными, сэр, просто коробки с овощами, сырых кур. Хорошо хоть, что куры битые и ощипанные, кто знает, вдруг недалёк тот день, когда курятина явится к нам своим ходом, равно как и молоко, которое надо будет вручную добывать из козы. Вот так приготовьте еду, он вырезал заметку с третьей страницы. Вице-президенты и посол Тибо уже собрались это сделать, но они вынуждены попросить вас о предоставлении им нескольких ножей. Никаких ножей, рассеянно процедил командир. Ген минутку подождал. Бенхамин скомкал заметки, которые только что вырезал из грёб, получившие из бумажные шарики в кучу. К сожалению, в этом вся проблема. Сам я очень мало смыслю в поварском искусстве, Но даже по моим понятиям, ножи совершенно необходимы для приготовления пищи. Никаких ножей? Может быть, вы можете предоставить нам ножи вместе с охраной? Может быть, вы отредите нескольких солдат для нарезки продуктов, так чтобы ножи всегда оставались под контролем? Ведь еды нужно очень много. В конце концов, здесь 58 человек. Командир Бенхамин вздохнул. Я знаю, сколько здесь человек, и не нуждаюсь в ваших напоминаниях. Он разгладил то, что осталось от газеты, и сложил ее заново. — Скажите мне лучше вот что, Гэн, вы играете в шахматы? — В шахматы, сэр. Правила игры мне знакомы, но нельзя сказать, что я играю хорошо. Командир положил подбородок на сплетенные пальцы. — Я пошлю девушек к вам на кухню, — сказал он. Лишай уже начал захватывать его глаз даже на этой ранней стадии, не приходилось сомневаться, результаты будут катастрофическими. А кроме девушек, может быть, ещё кого-нибудь, например, Исмаила, он отличный парень. Двоих достаточно. Господин Хосакава играет в шахматы, сказал Гэн. Вообще-то ему не следовало предлагать своего работодателя в обмен на кухонного мальчика, но господин Хосакава и вправду был великолепным шахматистом. Во время длительных перелётов он всегда просил Гэна с ним сыграть и всегда разочаровывался от того, что переводчик не мог продержаться дольше 20 ходов. Он подумал, что, может быть, господину Хисакаве, как и командиру Бенхамину, будет приятно взяться за шахматы. Бенхамин взглянул на Гэна, на его распухшем лице отразилось что-то похожее на радость. Я нашёл доску и фигуры в комнате мальчика. Хорошо, что они учат ребёнка этой игре в столь раннем возрасте. Считаю это превосходный инструмент для воспитания характера. Я всех своих детей научил играть. Вот уж чего чего этого Ган никак не ожидал, что у Бенхамина есть дети, что у него есть дом, жена и вообще какая-то жизнь за пределами террористической банды. Ган часто думал о том, где живут террористы, но неизменно представлял себе палатки где-нибудь в лесу. Или гамаки, подвешенные между толстыми стволами деревьев? Или революционер — это обычная профессия? Неужели по утрам он просто чмокает жену и бежит на работу, а жена сидит себе за столом в халате и пьет свой кока-чай? А вечерами, придя со службы, он зажигает сигарету, вытягивает ноги поудобнее и достает шахматную доску. — Мне бы хотелось научиться лучше играть в шахматы, — сказал Генн. Ну, наверное, я мог бы тут кое-чему тебя научить. Даже странно, что мне есть чему тебя учить, верно, командир Бенхамин. Как и все остальные террористы испытал глубокое уважение к языковым способностям Гэна. Всем им казалось, что раз молодой человек умеет говорить по-русски, по-английски и по-французски, он умеет всё на свете. Я буду очень признателен, сказал Гэн. Бенхамин наклонил голову. Пожалуйста, спроси своего господина Хасакаву, сможет ли он прийти, когда ему удобно. Переводчик нам не понадобится. Просто напиши нам слова шах и мат по-японски. Я постараюсь их выучить, если он согласится на игру. Командир Бенхамин взял один из скомканных газетных листков и снова его разгладил. Он дал Гену карандаш, и переводчик вывел над заголовком статьи два слова Заголовок гласил: Покой и Спиранза, Надежд мало. Я пошлю вам помощников на кухню, сказал командир, они скоро придут. Ген склонил голову. Может быть, в его поклоне было больше уважения, чем собеседник заслуживал, но ведь никто не видел, как Ген это делает.